5. Эйзер низко поклонилась, а потом бесшумной тенью скользнула к дверям, оставив нас наедине. Меня изучали с тем же интересом, с которым могли изучать лошадь. Прошлись взглядом по лицу, по груди и ниже, видимо оценивая рост. Хорошо хоть зубы не попросили показать, и на том спасибо. Будь мне лет семнадцать, я бы смутилась. Но сейчас сложила руки на груди и решила тоже оценить. Посмотреть там, честно говоря, было на что. Широкоплечий, больше шести футов ростом. Мой брат, который тоже был достаточно высоким, уступал ему по меньшей мере на голову. Что касается остального, лицо волевое, тронутое резкой росписью узора над бровями. Взгляд жесткий и темный, но самым ярким в его внешности были волосы. Огненно-красное, как закатное солнце, или как раскаленный металл. Пожалуй, последнее подходило ему гораздо больше. Раскаленный металл. От него веяло сила и властью. А еще самодурством. Кому еще придет в голову притащить женщину непонятно куда, вопреки ее воле? Прежде чем я успела задать этот вопрос, он уже шагнул ко мне и протянул витую тонким вьюном коробочку. Это ваше. Наденьте. «Потрясающее приветствие! А как же! Добро пожаловать в Аурихейм, леди Лавиния! Безумно рад вас здесь видеть в качестве дорогой гостьи, поэтому искренне и от души вручаю вам этот дар!» Повелитель слегка застыл. Не то от того, что я ему сообщила, не то от того, что до коробочки так и не дотронулась. Впрочем, судя по тому, что сказала Эйзер, уж то-что а -что выводы из ее слов. Я сделала быстро. Для него было непривычным уговаривать женщину что-то взять. «Вас что-то смущает, Аэлвейн Лавиния?» «Леди», — поправила я. Повелитель слегка перекосила. «Леди Лавиния, вас не устраивают ваши покои?» «Да», — воскликнула я, «потому что меня вполне устраивали мои, до той минуты, как меня из них утащили. Признаюсь честно». «Не представляю, что вам от меня нужно!» «Эйзер вам ничего не сказала?» Судя по его тону, по резко сошедшимся на переносице бровям и холоду, пробравшему меня до самых костей, я поняла, что нужно спасать Эйзер. «Вы не так меня поняли!» «Я в полном недоумении по поводу того, что она мне сказала!» «Я сделала ударение на слове «что», после чего внимательно посмотрела ему в глаза. «Вот зря я это сделала!» потому что от прямого взгляда меня повело, и в комнатах словно стало нечем дышать. Воздух сначала раскалился, потом обрушился на меня прохладой, из-за чего я на миг утратила способность мыслить связно. Перед глазами все поплыло, и если бы меня не подхватили под локоть и не усадили на стул, оказалось бы у ног повелителя. Буквально. — Возьмите, — повторил он, вложив мне в ладони коробочку. На ощупь она была бархатной а Вьюн под моими руками ожил и зашевелился. «Зачем? Что это?» «Это поможет вам привыкнуть к нашему миру». «К нашему? Мне нет никакой необходимости к нему привыкать. Смотреть на него снизу вверх мне совершенно не понравилось. Поэтому я поднялась. Потому что я не собираюсь здесь оставаться и уж тем более не собираюсь становиться вашей женой. Как вы себе это представляете?» «Очень просто». Нас обвенчает природа. Он сейчас издевается? Я не выйду за вас, — повторила, глядя ему в глаза. Выйдите, леди Лавиния, потому что вы моя Мьер Хаартан. Всевидящий, как он это выговорил-то? А Мьер... простите, я не сильна в вашем языке. Это кто? Вторая суть. Я моргнула. Все случившееся просто не укладывалось у меня в голове. Если бы я в своей жизни не пережила вмешательство в разум и подселение злобного призрака в мое тело, решила бы, что просто схожу с ума. Или уже сошла. Все-таки развод дался мне тяжелее, чем я себе представляла. Вот и мерещатся всякие, мьертартаны и повелители. — Я не могу быть вашей второй сутью, — попыталась еще раз воззвать голос у разума. Все-таки, судя по тому, как он вел диалог, разум там есть, и не маленький Да и сомневаюсь я, что в повелителе Аурихейма выбрали бы того, кто с ним не дружит. — Дайте мне руку, леди Лавиния. — Что? Зачем? — Дайте руку. Властные нотки в его голосе заставили подчиниться. Не столько потому, что я этого хотела, чтобы он лично взял меня за руку и убедился в том, что я не Мьер... чего-то там сколько потому, что во мне что-то заставило ее вскинуть и вложить в сильную широкую ладонь. От прикосновения в пальцы ударили искры, а в следующий миг вокруг наших запястьев вспыхнула изумрудная нить. Оплетая наши руки браслетом, легла нам на кожу и поползла по предплечью и выше, раскрываясь листьями, как растущий стебелек. Я смотрела на то, как под светлым нарядом на руке проявляется узор, отзываясь легким покалыванием и теплом. Вьюн дотянулся до моего плеча, скользнул листьями на шею и замер, мгновенно проникая под кожу. «Вы... вы что сделали?» — ахнула я, разглядывая светящийся под кожей узор. Меня смирили с нисходительным повелительственным взглядом. И в какой-то момент показалось, что ответа я не дождусь, но он все-таки ответил. Взял то, что принадлежит мне по праву. «Лучше бы молчал, честное слово». Но даже если бы промолчал, я бы, по своим относительно нескромным познаниям в магии, поняла, что вот это вот на моей руке совершенно точно не рисунок для настроения. Особенно если учесть, что похожий вьюн, разве что более насыщенного, ближе к черному, чем к зеленому цвета, уходил под плотный манжет по его руке. Даже ребенок мог сложить два и два, получить четыре, то есть что-то наподобие на подобие брачных браслетов, которыми пользовались армалы. «Вы сейчас понимаете, что вы сделали?» Кажется, во мне кончился словарный запас, но я уже была близка к тому состоянию, которое моя сестра называла «Майлонский синдром». Как-то мы с Майклом гостили у людей, воспитавших Андрей, фактически его вторых родителей, и по утрам в соседнем доме, отдаленном от нашего только каналом, постоянно истошно вопила женщина. «Мои лунцы — народ горячий», — так говорил муж моей сестры. И вот сейчас я чувствовала совершенно недостойные сестры герцога желания. А именно швырнуть в повелителя коробочкой, которую держала в руках, и орать так, чтобы у него заложило уши. Может, его хотя бы так проймет. «Так будет лучше для вас», — заявил он. «Знак моей принадлежности для деловиния. Лучшая защита». «Никто не посмеет даже взглянуть в вашу сторону». «Защиты от кого?» – прошипела я. «От тех, кто мог на вас посягнуть, пока вы не были моей невестой». м <св> Я вам не невеста!» «Неужели?» Он совершенно недопустимо скользнул пальцами по моему предплечью. «Это знак?» – говорит обратное. «Вы нанесли его, не спросив моего согласия». «Не я. Это сделала изначальное». Всевидящий, он бредит. Кто такая изначальная? Изначальная — это суть всего живого и мертвого. Это сердце Аурихаэма и мира, из которого вы пришли. Ее же называют природой. Но довольно. Все вопросы вы сможете задать позже. Сейчас нас ждут. Кто? Один из моих главнокомандующих, которому было поручено вас привести. Не справился с задачей своими силами. Он вас поцеловал, и за это будет жестоко наказан». Во мне повторно кончились слова, а брови поднялись сами собой. То есть тот мужчина, который привел меня, его главнокомандующий? Нет, я была не против высказать ему все, что думаю, за то, что меня сюда приволок. Но почему-то сейчас мне стало по-настоящему страшно. Может, потому, с какой непробиваемой физиономией этот тип говорил о наказании. «Подождите», — сказала я. «То есть вы собираетесь его наказать за то, что он выполнил ваш приказ?» «За то, что посмел к вам прикоснуться. Но...» «Нас ждут». «Вы сошли с ума, если думаете, что я с вами куда-то пойду. Тем более, чтобы смотреть на экзекуцию», — выпалила ему в лицо. «Пойдете», — не меняясь в лице, произнес он. «Надевайте мой подарок». В эту минуту я осознала, что ладонь, сжимающая коробочку... Взмокла от пота. Разжав пальцы, я с силой швырнула ее о стену. «Нет!» «Отлично! Значит, пойдете без нее!» Один короткий взгляд, и моя рука снова ложится в его ладонь. Чувствую себя послушной куклой, я следую за ним, пытаясь справиться с охватившей меня беспомощностью. На миг оно становится далеким и незначительным. Потом возвращается снова. Отступает, накатывает, как волны на берег. «Что со мной?» шепчу я, когда мы выходим в коридор. «Это действие Аурихейма, леди Лавиния. И моей силы». Он смотрит на меня сверху вниз, тяжелый взгляд давит на плечи. «Я предлагал вам защиту от нее, но вы отказались». «Защиту? Так это была защита? От чего? От чар? От воздействия, которое он может на меня оказать?» Голова снова начинает кружиться, особенно когда я смотрю на стены. Здесь, вне моих комнат, они напоминают черный мрамор, изрезанный кремовыми и белыми прожилками. Под ногами клубится черный туман, расступающийся и жмущийся к стенам, пропускающий нас. От тумана исходит странный пугающий холод, и я вдруг понимаю, что он мне напоминает. Силу моей сестры. Некромагию. Пол под туманом меняется, приходя в движение смывая краски и возвращая их, когда туман отступает. «Это смерть», — подтверждает он. «Вся изначальная магия рождена в Аурихэме, леди Лавиния. В ваш мир она пришла с нами и по нашей воле, но вы, люди, даже не сумели ей достойно распорядиться». Глаза его на миг чернеют, становясь страшными. Всевидящие я ненавидела, когда Тереза так делала потом возвращаются к привычному темному цвету. Поклясться могу, что он видит больше меня и что холод в этих коридорах соткан не только туманом. Я не могу быть вашей второй сутью, повторяю. Вы олицетворяете то, что я никогда не смогу понять. Жизнь и смерть единое целое. Смерть может стать жизнью, а жизнь обратиться в смерть. Со временем вы все поймете. Да не хочу, я ничего понимать. Мне хочется крикнуть ему это в лицо, но я не могу. Я вообще ничего не могу, кроме как ругать себя за то, что не взяла то, что в коробке. Возможно, это была ложь, очередная обманка. Но что-то мне подсказывает, что нет. Ему незачем лгать, потому что он здесь абсолютная власть. Существа, которые попадаются нам по дороге, не всегда напоминают людей даже отдаленно. Но даже те, кто напоминает, склоняются перед ним меня же царапают холодными когтями взглядом теперь я уже не сомневаюсь что действительно в ауре хейме и что то что всю жизнь считала сказками сейчас оживает у меня на глазах еще если верить легендам Элинари не лгут и в том что он илиленарий я теперь тоже не сомневаюсь мы можем вернуться спрашиваю я не хочу чувствовать себя куклыой не хочу чувствовать как взгляды проходящих мимо вонзаются в меня леденящими шпагами. «Я надену ваш подарок!» «Нет, пусть это послужит вам уроком!» От того, как жестко и холодно звучат слова, становится нечем дышать. «Ненавижу вас!» — выдыхаю я. «Вы из мира людей!» Это уже пренебрежительно. «Чувства?» «Ваш дел «Что? Правда?» — спрашиваю я. «Разве вы не воюете? Не делите власть?» «Не убивайте друг друга? Если верить легендам об Элинаре, их переделам власти могут позавидовать самые кровавые перевороты нашей истории». «Разумеется. Тогда чем же вы лучшие людей? Мы не прикрываемся чувствами». Коридоры наконец-то заканчиваются. Начинается лестница по обе стороны от нее. Застыли мужчины в форме. На переходе еще стража. Внизу тоже. Черный мрамор повсюду, разбавляет его только полотно, легенда создания мира. Огромная живая картина, которая постоянно находится в движении. На ней тьма и свет сплетаются воедино, и сине-черная дымка, цветовое воплощение магии и смерти, сливается серебром жизни. От столкновения рождается огненный взрыв, и стихии раскрываются во всем своем многообразии, пронизывая окружающую первородную тьму Змеица ядовитая зелень магии искажений. А последние я знаю ничтожно мало, и только со слов Винсента, описавшего мне суть случившегося со мной. И, наконец, растворяя все и сменяясь ослепительным золотом, клубится нечто похожее на солнечный свет. То, что в нашем мире называют антимагией или даром Хэандамэ. То, что способно лишить силы любого мага. Всевидящий, выдыхаю я. У меня чувство, что я стою у истоков всего, чем жила. Но это чувство также быстро проходит, потому что мы спускаемся в огромный холл и проходим через распахнутые двери во внутренний двор. Он окружен уносящимися вы стенами, у которых собралась бесчисленная необъятная толпа. Стоит нам выйти, как воцаряется абсолютная тишина. Кажется, что если упадет перышко, я услышу. Впрочем, это тоже становится неважным потому что в центре двора на каменном возвышении стоит мужчина, который меня сюда привел. Льер. Из-за магии и чар я запомнила его смутно, зато сейчас видела очень отчетливо, несмотря на подчиняющийся морок, давящий силой превращающий меня в статую рядом с этим, с татуином, всей кожей почувствовала, как взгляд его вонзился в меня. А глаза у него синие, насыщенные темной глубиной, которой отмечена ночь. «Приветствуйте будущую королеву Аурихейма!» По руке прокатился жар, эхом сильного низкого голоса Элинари, от запястья по предплечью и выше, обжигая. Мне не нужно было даже поворачиваться, чтобы увидеть, как иступленно полыхает зеленью новый приобретенный узор, но под оглушительный рев толпы, разномастный, не похожий своей тысячеликой сутью ни на что из того, что мне доводилось видеть ранее, я вряд ли смогла бы кого-то выделить. «Я отпущу вас, леди Лавиния», раздался справа от меня негромкий голос повелителя Аурихаима, «если обещаете вести себя хорошо». «Что в вашем понимании хорошо?» огрызнулась я и тут же добавила. «Обещаю». Морок спал. Я просто почувствовала, как рухнула тяжесть чужой воли, беспрекословно переходящей в мою и мир вокруг обрел более резкие грани. Острые зубцы башен, вспарывающих небо, свинец туч, и исторгающих молнии. Отсюда они казались еще более далекими и нереальными. Но это была реальность, моя новая реальность, которой мне предстояло существовать до тех пор, пока я не найду способ вернуться обратно. Удивительно, но именно сейчас, когда чары меня больше не удерживали, все происходящее гораздо больше казалось сном. И то, как мы шли к установленным напротив каменного возвышения креслам, и то, как взгляды присутствующих окатывали меня волнами, то накрываясь головой, заставляя задыхаться от нехватки воздуха, то подбрасывая на поверхность. — К магии Аурихеймы надо привыкнуть, — произнес он. — Жалеете о том, что отказались от моего подарка? — Да сдался мне ваш подарок. — Нет, — заметила я. Жалею о том, что здесь нет моего брата, чтобы размазать вас по земле. Кажется, такого ответа он не ожидал, но королевской особи надо держать лицо. Поэтому в кресло, ой, простите, на трон, он опустился, раздувая ноздри. — Осторожнее, леди Лавиния, — произнес негромко. — Вас я тоже могу наказать за дерзость. — Не сомневаюсь, — сказала я, и предпочла замолчать потому что говорить с ним мне было не о чем. Каменный трон, на который я опустилась, казался живым, если так можно выразиться, потому что исходящий от него неживой холод напоминал мне о сути магии сестры, такой же пугающий, как все, что связано со смертью. Клубящийся под нашими ногами туман замер, когда повелитель вскинул руку. «Начинайте!» Отделившийся от толпы мужчина тоже был в темной форме. такой же которая запомнилась мне по первой встрече с Льером на балу. С лишь разницей, что сейчас тот, с кем я танцевала, был обнажен по пояс, а длинные черные волосы трепал ветер. Только сейчас я увидела, что толпу отделяют от нас фигуры в форме, своеобразный живой кордон. Сила, клубившаяся между ними дымкой тьмы, не позволяла пересечь невидимую черту. Подчиняясь взмаху руки, шагнувшего вперёд. Прямо из камня высь взметнулись две темные плети, перехватившие запястье Ильера, рывком заставив его опуститься на колени. Я ахнула и вскочила бы, если бы чужая воля не уронила меня обратно в кресло. Или, правильнее будет сказать, не позволила подняться. «Вы... вы что, собираетесь его убить?» Выдохнула я, глядя, как кожа мужчины под нахлестами магии смерти превращается в тлен. «Элинари не так легко убить, леди Лавиния последовал ответ я резко повернулась к сидящему рядом но он по- прежнему смотрел на помост мгновенное восстановление не позволит ему умереть а вот пережить самую страшную боль в своей жизни вполне вы чудовище хорошо что вы поняли это сразу он едва швельнул пальцами и с ладони ожидавшего приказа мужчины сорвались плети тьмы в миг когда они с шипением врезались в спину льеры я отвернулась до боли закусив губу. И в ту же минуту словно невидимая рука развернула мое лицо обратно. «Моя королева не станет показывать слабость перед своими подданными», последовал комментарий. «Я не ваша королева». «В самое ближайшее время вы ею станете. И любую вашу слабость обернут против вас». «Лучше я буду слабой, чем стану похожей на вас». «Не переживайте». На меня вы никогда не станете похожи». Отвернуться мне не давали. Толпа ревела, как сумасшедшая. Но даже она не перекрывала страшного шипения тьмы, вгрызающегося в плоть. Снова и снова. Снова и снова. Снова и снова. «Он выполнял ваш приказ!» — выдохнула я, давясь словами. «Он ничего мне не сделал. Остановите это! Вы же можете это остановить!» понимаю что ничего не могу сделать, даже отвернуться. Глотала бессильные сухие слезы, глядя на то, как бесстрастное лицо Льера с каждым ударом все сильнее искажает судорога. В тот момент, когда под очередным ударом вздрогнули его плечи, что-то внутри меня взорвалось. По ощущениям крохотное солнце. Или вроде того. Удерживающая меня сила показалась хрупкой, как статуэтка лацианского стекла и лопнула, как лишенной поддержки вековых стен цепи. В одно мгновение, сама не понимая, как, я оказалась рядом с проклятым камнем, закрывая мужчину собой. Успела увидеть перекошенное лицо палача, летящие в меня черные плети. А потом с моих рук сорвалась моя родная, живая магия. а столкновение жизни и смерти полыхнуло перед глазами, меня отбросило назад, как от взрыва. Последнее, что я почувствовала, это как Ильер меня подхватил. Последнее, что увидела, это его лицо и тонкий узор на высокой скуле, поднимающийся на висок. Потом померкли и свет, и тьма.